Оказались в лодке Она небольшая Низкие бока выкрашены в зеленый цвет Дно у нее почти плоское Нос и корма сильно загнуты Кроме нас здесь несколько человек Это дружная семья Отец, мать и дети Родители с малышами удобно устроились в середине лодки под навесом Два старших сына гребут веслами ведя лодку в нужном направлении. К нашей лодке подплыла другая, побольше. На ней хорошие знакомые наших хозяев. От нас им передали целый поднос пирожков. Как они пахнут! Нежно и сладко! Ой, да это же не пирожки так пахнут! Чудесный запах идет от букета цветов. Женщины с той лодки подарили его нашей хозяйке Хороши, как на картинке И похожи на кувшинки Эти синие цветы небывалой красоты Эти цветы называются лотосы Жители древнего Египта очень их любили Они дарили лотосы друг другу Украшали ими свои прически Букеты лотосов красовались и во дворцах в простых домах. Лотосов хватит на всех! Вон, сколько их у берега растет!